Видите ли, хоть мне и было все равно, но ведь боль-то я, например, чувствовал. Ударь меня, кто, и я бы почувствовал боль. Так точно и в нравственном отношении. Случить что-нибудь очень жалкое, то почувствовал бы жалость. Даже как и тогда, когда мне было еще в жизни не все равно. Я и почувствовал жалость давеча. Уж ребенку-то бы я непременно помог. «Почему же я не помог девочке?» А из одной явившейся тогда идеи, когда она дергала и звала меня, то вдруг возник тогда передо мной вопрос, и я не мог разрешить его. Вопрос был праздный, но я рассердился.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 Я обращаюсь в нуль в нуль абсолютный и неужели сознание о том, что я сейчас совершенно не буду существовать, а стал быть и ничто не будет существовать, не могло иметь ни малейшего влияния, не на чувство жалости к девочке, не на чувство стыда после сделаны подлости П ведь я потому-то и затопал,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 ясно представилась что жизнь и мир теперь как бы от меня зависит можно сказать даже так что мир теперь как бы для меня одного и сделан застрелюсь я и мира не будет застрелюсь я и мира не будет мира не будет по крайней мере для меня не говорю уже о том что может быть и действительно ни для кого ничего не будет после меня и весь мир и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 было бы мне все равно или нет? Ощущал ли бы я за тот поступок стыд или нет? Вопросы были праздные и лишние, так как револьвер лежал уже передо мной. Я всем существом моим знал, что это будет, наверное,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 Я заснул совершенно мне неприметно. Сны, как известно, чрезвычайно странная вещь. одно представляется с ужасающей ясностью, с ювелирским мелочную отделкой подробностей, а через другое перескакиваешь как бы не замечая вовсе, например, через пространство и время. Сны кажется стремить не рассудок, а желании, не голова, а сердце. А между тем какие хитрешие вещи проделывал иногда мой рассудок во сне между тем с ним происходит во сне вещи совсем непостижимы мой брат например умер пять лет назад я иногда его вижу во сне он принимает участие в моих делах мы очень заинтересованы в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 ну моему да мне приснился тогда этот сон мой сон 3 ноября они дразнят меня теперь тем что ведь это был только сон но неужели не все равно сон или нет если этот сон возвестил мне истину ведь если раз узнал истину и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 сильную жизнь слушаййте быть